Глава 25. Избушка старухи Гели — настоящий музей старины. На 10 квадратных метрах целая коллекция воспоминаний с причудливых вещиц и ненужного хлама. Плетеные шкатулки с сухоцветами, полки, заставленные изысканными фарфоровыми сервизами с ручной росписью и неказистыми металлическими чашками с отбитыми местами эмалью корзины для грибов и ягод, наполненные принадлежностями для шитья и ветхими тканями, старые книги с пожелтевшими страницами, наборы для сургучной печати, медные подсвечники, перья, чернила, наборы канцелярских кнопок всех мастей и размеров, гербарий под стеклом на обревенчатых стенах, коллекция ржавых ключей на гвоздях над дверью. Эти вещи создают атмосферу, но совершенно ничего не рассказывают о бывшей хозяйке этой лачуги. Ничего из ее одежды или личных предметов не осталось даже ни единого снимка в рамке или фотоальбоме. Ее будто и не было здесь никогда, но я отчетливо ощущаю ее присутствие, особенно, когда начинает смеркаться и приходится зажечь свечу. Когда я беру острый ножичек, чтобы вонзить в кожу чуть ниже локтя, на внутренней стороне руки ее пламя мелко дрожит. Старуха будто протестует против того, чтобы я резала себя, но другого выхода у меня нет. Вчера я выставила будильник на 10 минут, но с трудом смогла разлепить веки по их прошествии. Мой организм истощен отсутствием сна и находится на пределе. Лучше совсем не спать, чем уснуть и не проснуться вовремя, а на утро обнаружить, что убила во сне кого-то. Сегодня седьмой день, как я здесь, или восьмой, точно уже не знаю. Все эти дни я пыталась направить куда-то свои силы, своих монстров, чтобы не причинить вреда любимым людям. Я искала Ингрид, повторяла ее имя около 200 раз, прежде чем уснуть, а уснув лишь плутала по темному лесу и слышала ее смех. Лесная ведьма знала, как защититься от меня, и каждый раз, когда я пыталась выйти на ее след, лишь бродила по темным лабиринтам разума, попадая в ее ловушки. Мои демоны требуют крови. Я все отчетливее слышу их голоса: убей, убей, убей! Шепчут они, когда мне хочется спать. Я спрятала подушку и одеяло, которые манят меня, стоит лишь на них посмотреть. Оставила только нож, который мы ставлю на себе за рубки, чтобы раздражать мозг. Пока он ощущает боль, мое сознание не думает о сне. Боль отвлекает, она постоянно держит организм в тонусе. Моя сила растет. Да, та самая сила, что черна как ночь. Та, что не подчиняется мне, что хочет захватить контроль. И, если честно, я не знаю, чего жду наверное собственной смерти ведь если умру то больше никому не смогу навредить и сейчас когда силы на пределе смерти не кажется таким уж страшным исходом гораздо сильнее я боюсь заснуть перед тем как потеряю сознание от истощения нужно сопротивляться нужно искать выход даже если он смерть не я ты тут я бросаю подушку на кровать прячу под нее нож и отдергиваю рукав «Да, заходи», — встаю с узкой кровати. «О, ты прибралась!» Роза застывает в дверях, оглядывая стены избушки. «Немного убрала вещи и протерла пыль». «Славно!» — хмыкает она. «И натопила печь?» «Ночью было холодно». «Точно!» — кивает цыганка. «Хорошо, что сообразила, как это делается. Вчера я даже пекла лепешки». Встаюсь я, указывая на деревянный стол, на котором стоит тарелка, накрытая полотенцем. Эта берлога давно не знавала аромата хлеба. Ее глаза округляются. Последним здесь обитал конократ Ромул, которого искала вся полиция округа. Мне приходилось таскать ему жареных цыплят из супермаркета. Правда, он хорошо платил. У меня пока нет аппетита, улыбаюсь я. Так что обойдусь без цыплят. Обведя меня взглядом, Роза качает головой. Принесла тебе воды, выходит и возвращается уже с ведром. Ставит его у порога, вытирает руки о сарафан. Питьевая. Спасибо, ты столько всего для меня делаешь, благодарю я. Выпьешь со мной чаю. Нет, она тяжело опускается на стул и смиряет меня критическим взглядом. Но я должна спросить, как ты? Хорошо. Мой голос звучит неуверенно. Я говорила по телефону с Анной. Мой желудок сжимается от волнения. «Правда?» — уточняю. А затем, воровато понижая голос. «Ты с ней говорила?» Сажусь на кровать, потому что стульев в доме больше нет. «Да, звонила ей из города. Она тревожится за тебя, рекомендует поспать». От волнения у меня сдавливает горло. «Она знает, что я не могу». Произношу, едва слышно. Роза наклоняется локтем на стол. «Тебе нужно спать, чтобы жить». Цыганка закусывает нижнюю губу, теребит браслеты на запястье. «Даже я, не обладаю такими способностями, как Анна, ощущаю, как от тебя фонит. На вид ты чистая доходяга. На лице, кроме глаз, ничего не осталось, а твое астральное тело просто мрак. Оно все в дырах». Ты уничтожаешь себя мыслями, испытываешь отсутствием сна и голодом, точишь самокопанием и упреками. Так недолго и ноги протянуть, Нея. Ты же знаешь, я не могу дать свободу тому, что у меня внутри, и не могу смириться». «Выхода нет», — она разводит руками. «Я уже советовалась со старейшинами. Каждый из них твердит, что...» «Выход есть», — Твердо говорю я. Если я убью человека единожды, то уже не смогу остановиться и, возможно, перестану быть собой навсегда. Ты же понимаешь, что способ борьбы с Марой всего один? Меня уже не исцелить. Цыгане не возьмут на себя этот грех. А Роза отводит взгляд. А если им будет грозить опасность? Ее глаза вспыхивают тревогой. Вот, вздыхаю я. И ты тоже меня боишься, сплескиваю руками. Все боятся, каждый, кто знает. Ты, Анна, мои друзья, моя мать. Я едва не задыхаюсь от подступающих слез. Мне казалось, мое проклятие поможет мне найти Ингрид, но все без толку. Зачем тогда жить, чтобы каждую минуту бороться с внутренней сущностью и бояться, что придушу во сне кого-то из близких? Подожди, Роза накрывает мою дрожащую ладонь своей. Подожди еще немного, ладно? Я попробую связаться с нашими на юге. Может, их старейшины что-то посоветуют. Нельзя так просто сдаваться». «А это и непросто», — хрипло шепчу я, опуская глаза на вышитое полотенце, которым прикрыта тарелка с лепешками. «Сдаться — это вернуться в Ренвент и позволить Хельвинам разорвать меня на части, а медленно погибать без сна — это утомительное занятие». «Ты боец», — гладит меня по плечу Роза. «Видно, что опасается меня, но гладит, ее пальцы мелко дрожат». «Как там Сара?» — решая перевести тему. «Анна про нее что-нибудь говорила?» «Через два дня ее выписывают из больницы». «Она все еще в больнице? Все так плохо?» «Мое сердце сжимается». «Пришлось сделать операцию, с ногой все оказалось серьезнее, чем думали сначала». «Это все из-за меня», — вздыхаю я. Теперь слезы ничто не держит, и они свободно катятся из глаз. «А ну, подбери сопли!» — приказывает Роза со смешком. «Не то седых волос прибавится еще. Анна сказала, что с моей двоюродной племянницей все хорошо, а значит, ни в чем ты не виновата». «Она поправится?» «Обязательно!» — кивает она. Еще найдем ей красавца-жениха, вот увидишь. Тетушка Мала уже сватает к ней своего сына Пешу. Я слышала, даже а выслала Анне его фотографии». Роза подмигивает, и у меня не получается удержаться от улыбки. Так и вижу, как меркнет лицо Ульрика при известии о сватовстве цыганского жениха Аксари. Хотелось бы глянуть на этого Пешу. Анне он явно понравится больше ветренного Улли. «Ну вот, ты уже улыбаешься». Довольно замечает Роза. Сходи, как реки. Погода сегодня замечательная, можно искупаться. Все наши собираются на ярмарку, так что никто тебе не помешает. Знаешь, где речка? Нужно выйти на холм, затем спуститься через пролесок, а там... Знаю, говорю я. Вчера гуляла там на рассвете. Вот и отлично. Прогуляйся, Нея. Она встает и идет к двери. Но гуляй, аппетит. Ты уже повесила зеркало над кроватью. Бросаю ей вслед, а женщина замирает, затем медленно оборачивается. Еще неделю назад, сразу как ты мне призналась. Это хорошо, киваю, но все равно постараюсь не думать о тебе. Подумай о себе, улыбается она. Мне хочется спросить, не говорила ли Анна еще что-нибудь о ком-нибудь, имея в виду Бьорна, но эти вопросы так и не срываются с моего языка. Я позволяю Розе уйти и даже машу на прощание рукой, а потом закрываю дверь, сажусь на кровать, обхватываю голову ладонями и начинаю раскачиваться. Что же делать? Как же дальше быть? Если смерть не выход, то где тогда он? Нет, лучше не закрывать глаза совсем. Как только я это делаю, сон сгребает меня в охапку, утаскивает в свои сети и запутывает настолько, что теряюсь, пытаясь отделить дрему от реальности. «Не спать, не спать!» Я встаю и хватаю плетеную корзинку. Лучше пойду в лес, соберу листья в дикой малины к чаю. Пока двигаешься, невозможно отключиться. Пока что-то делаешь, нельзя уснуть. Обняв корзинку, я пробираюсь через густой пролесок. Двигаюсь на шум реки, чтобы не заблудиться. Где-то здесь, на пригорке, в прошлый раз удалось заметить заросли молодой малины, и я пытаюсь выхватить их взглядом из общей зеленой паутины листвы. Останавливаюсь и прислушиваюсь к стуку, на дереве трудится дятел. Этот мерный стук успокаивает, напоминает, что я не одна. И тут вдруг за спиной раздается хруст, который заставляет вздрогнуть и насторожиться. Я резко оборачиваюсь и вглядываюсь в просветы между мощными, непроницаемо зелеными, почти черными стволами деревьев. Пульс очищается от предчувствия чего-то страшного, кожа покрывается мурашками. Я еще не вижу чужака, но уже явственно чувствую, он здесь. Но где? И в следующее мгновение корзинка падает из моих рук на траву, я перестаю дышать, потому что вижу то, что издает этот звук. Оно движется прямо на меня. Большое, темно-коричневое, тяжеловесное. Его габариты потрясают воображение, это бурый медведь, неуклюжий, будто опротививший матушке природе, которая так и бросила, не доведя его строение до совершенства и одновременно бесшумный, ступающий по сухим ветвям и шишкам с удивительной грацией и легкостью, Махина с мелкими, налитыми кровью и черными глазками и здоровенной, насатой мордой. Колос с кривыми лапами, качающимся на манер маятника широким торсом. Я застываю на месте. Так учили поступать в просветительских научных фильмах про животных по телевидению. Медведю неведомо чувство страха, он становится неудержим, когда впадает в бешенство. Он ловкий хищник, не знающий пощады и набрасывающийся на жертву с быстротой молнии и без предупреждения. Медведи сбивают с ног крупных хищников одним ударом лапы и взрезают шкуру длиннющими когтями, и не дай бог ему покажется, что ты представляешь для него опасность. Говорят, иногда охотники погибали, даже всадив в него не меньше двадцати пуль. Я втягиваю голову в плечи и стараюсь не дрожать под его настороженным взглядом. Меня охватывает первобытный ужас. От медведя не убежать, от него не спрятаться на дереве, у него не вымолить пощады, и даже если бы у меня было оружие, это не увеличило бы мои шансы на выживание. Передо мной хищник, с которым лучше не сталкиваться вовсе, сильный как слон, коварный как тигр, смелый как лев, кровожадный. Он делает шаг, и я невольно всхлипываю. «Для медведя мой всхлип — точно сигнал». Длинная клокастая шерсть встает дыбом, острые когти, что длиннее моих пальцев, взметаются в воздух, эта глыба из мускулов поднимается на задние лапы и раскидывает передние. Так человек в гневе взмахивает руками. Но передо мной чудовище, и оно издает устрашающий рык, от которого дрожат деревья, и кровь в моих венах моментально леденеет. Я не имею, глядя на его широко открытую пасть. У меня нет силы голоса, чтобы позвать на помощь. Да, это и бесполезно. Мне осталось жить каких-то пару жалких мгновений, а то и меньше. Я дрожу, ожидая атаки, и зажмуриваюсь, когда он издает новый рык. И затем — бам! — медведь тяжело опускается на все четыре лапы, и земля под ним содрогается. Шаг, еще шаг. И я решаюсь посмотреть своей смерти в лицо. Открываю глаза, желая запомнить последние мгновения. Делаю вдох и... Вижу уродливые рубцы слева на морде свирепой громадины, готовящейся меня растерзать. Бьорн? Тихо выдыхаю я, вглядываясь в черные глаза.